Глава 13. Коран заставил себя расслабиться. Это было непросто, а через пять минут пришлось все начинать сначала. Командир объявил, что полет – простое упражнение по навигации и расчетам, и не более. Босс особо упирал на этот факт, и Корон позволил себе в этом усомниться, потому что печенка и прочими внутренними органами чувствовал – что-то неладно. Тем не умело. А с другой стороны, отправляйся они в патруль или конвоирование, веришь так и сказал. Но ничего не сообщил, потребовал только, чтобы народ упаковал пожитки и не забыл перед отлетом сдать их селчу. Потом буркнул, что через полчаса ждет в виде всех машинах и удалился. Наверное, бриться. И ни приказ, ни поведение, ни общее настроение командира с обычным тренировочным полетом никак не вязались. Коран полюбовался на свое отражение в изогнутом пластике фонаря. Новые лычки на воротнике были на месте, но он потрогал их, чтобы сотый раз удостовериться. Это не сон. Он действительно командует целым звеном. Появился все еще хмурый антелес. Душ и близкое общение с бритвой не улучшили его настроение. Бурча себе под нос, Камеск полез в кабину. О чем-то поздурил с механиками, пристал обвел взглядом эскадрилью, махнул рукой, рванули мол отсюда и рухнул в кресло. Взлетал, закрывал колпак кабины и надевал шлем-антилес одновременно. Оставалось лишь надеяться, что из-за растрепанных чувств босс выполнит все в нужной последовательности и не забудет подключиться к системе жизнеобеспечения. Свеженький лейтенант тоже хмурился, так как полагал, что КМСКу следует больше доверять своим офицерам. Ну уж ему-то Верш мог сказать, что стряслось. Будем считать, что тревоги напрасны. Главное сейчас – тренировка. Все остальное – по боку. Поверхность Фалора, напоминающую покрытую шрамами шкуру старого края дракона, провалилась вниз, как всегда, неожиданно. Луна стремительно сморщивалась полумесяц. Корон порадовался, что Веш предложил лететь змейкой. Он любил этот порядок. А разомкнутый строй вообще привел Хорна в восторг и окончательно разогнал уныли. Конечно, состав третьего звена тот еще фруктовый салат. Командир Кабушна нарочно слил туда Родианку, Анду... Андуорни Хьюи и луяни Форж. Одна отрада, что ведомых верный друг Аурил. Спасибо, что пешка Врисика, Интерес зачем-то зачистил себе ведомые. А ведь мог и ботана навязать на шею Хорну. Причем без малейших угрызений совести. Зато третьим и четвертым номерами он Антелеса летели на варавен и красай гордость Айферы, Брор-Джаз. Везет же людям. Ну, почти людям. Тем не менее, лейтенант Корон Хорн был преисполнен служебного рвения и намерения исполнить свой долг во что бы то ни стало и до последней капли крови, желательно противника отравлял этот служебно-полетный экстаз лишь Свистун, который утверждал, что хозяину просто нравится раздавать приказы. «Третье звено! Потянитесь! Нечего размазываться, словно тесто по сковороде! Свистун даст вам координат для прыжка и параметры полета! Пусть ваши дроиды все проверят!» Коран полюбовался на монитор. Впереди двумя слаженными стайками летели первое и второе звенья. Чуть в стороне подставка, Болтался на когда-то имперском эль тихо Тик Коран порадовал себя любимого, еще несколькими приказами выслушал подтверждение и переключил канал связи на тактическую частоту командира. «Третье звено готово прыгать по вашей команде, сэр!» «Хорошо!» – отстраненно отозвался Антилес. «Пронера лидер эскадрильи, пять секунд до прыжка!» Свистун услышал командирский голос и затикал. Коран просто смотрел на хронометр. Когда тут показал четыре нуля, рубил гипедраль. Сколько раз он проделывал эту несложную процедуру и никогда не оказывался готов к тому, что ускорение втиснет его в спинку кресла, пальцы соскользнут, и ручку управления придется ловить. Коран подозревал, что ручка уже стала влажной от его потной ладони, хотя это было абсолютно исключено. Перчатки влагу не пропускали. Звезды! Расцветили темное небо ослепительным фейерверком. Заходил зажмуриться, но машина уже втянула в гиперпространство, и теперь она мчалась с такой скоростью, что свет не мог ее догнать. Первый прыжок занял один стандартный час и вынес эскадрилью чуть ближе к центру. Было еще далековато, но Коран все равно считал этот маленький шажок одной эскадрильи большим достижением всего Альянса, ибо он был сделан к центру галактики, к Арусканту. А здорово было бы устроить налет на столицу империи. Глупо и безрассудно, подсказал внутренний голос. Без подготовки, без поддержки, голыми руками. Еще чего? Мягкую подушечку с трона императора? Венок из арки и гвардейский эскорт? Хотя когда-нибудь город-планету придется побеспокоить. За спиной едко застрекотал сестун. Пришло время считать третий прыжок. Ну и что помешало командиру сообщить третий пункт назначения? Садист Антелес злорадно выдал целый список из 20 стартовых и финишных точек. Пришлось попотеть, просчитывая все варианты. Ценой героических усилий и борьбы с цифрами Корон сократил список до минимума. Два пункта для рисати, два для себя лично. Следуя первым координатам, они оказывались бы за пределами исследованного района галактики, плюс несколько черных дыр и неприятное астероидное поле на выходе. коран еще раз прогнал расчеты через бортовой компьютер и даже смоделировал полет на голографическом дисплее и решил, что краше этот курс уже не станет. Давай посмотрим, что там у нас с вторым пунктом. Свистун радостно защебетал, прогоняя по экрану столбцы расчетов. «Да, я знаю, ты у меня просто умница. Лучше тебя никто не умеет читать». бо а телес нет конкуренции», — согласился закон. ну как глянем». Он постучал пальцем по монитору. «Система Каракс нам подарит 0,25 парсет. В системе только одна планета, да и Солнце невелико. Но Каракс — это чересчур рано. Накинем еще десяток световых лет, и что там у нас пригодно для обитания?» «Моробы». Даже внутрисистемный прыжок делать не придется. Астродройв подозрительно звыл Коран хмыкнул. Ты прав, дружище, тебе дали данные для торговца, а гражданские бомбы до смерти боятся пиратов. Позволь напомнить, что мы, боевая эскадрилья, состоящая сплошь из крестокрылов, чего нам трястись в перепугу? Никогда в жизни Коран не стал бы спорить с собственным дроидом, что навигация и гиперпоскоп... Гиперпространственные прыжки требуют математической подготовки, светлой головы и внимательности. Но, во-первых, его грызла зависть. Он блестящий выпускник академии, а барахтается как несмышленый штамп, где антилес летает не глядя, а ведь Камэск даже школу не окончил. А во-вторых, Свистун так дорожил своей электронной жизнью. Вольные торговцы, те, что посмелее, и контрабодисты предпочитали брать За реперные точки необитаемой системы. Желающих выскакивать из гиперпространства посреди чужой драки не находилось. С другой стороны, убегать в глухомань тоже нет смысла. Застрять в пространстве, откуда не докричаться до помощи, тоже невелика радость. Попытка таскать корабль, отправившийся из, из ошибки штурмана к ситху на рога, обречена на провал. Кто не верит, может обратиться за справкой к охотникам. За флотом Катана им есть о чем рассказать. Первый прыжок прошел гладко, без сучка и задоринки. Кто бы сомневался, координаты считал сам Антелес. На втором этапе командование было временно передано Ресате Инр, и белокурая красотка повела эскадрилю к новой звезде. Буквально за секунду до прыжка Антелес связался с Короном и передал название третьей системы значит все-таки моробием игнорируя пронзительные вопли протеста поступающие от свистуна коран еще раз вызвал план полета расчеты почти идеальны машины помощнее могли бы срезать еще больше Коран сверился с приборами гипердрайв был непривередлив довольствовался небольшим количеством топлива тогда как маршевые двигатели дули его в захлеб каждый разгон выжимал немерено горючки хотя и не столько, сколько требовалось истребителю на пространственную акробатику во время боя. Коран старательно наморщил лоб. Получалось, что к концу последнего прыжка у них останется по 87% от общего количества на нос. Слегкой хватит смотаться до морога и вернуться домой. На вновь потемневшее небо вернулись звезды. Коран, до хруста в костяшках жал пальцы на ручке управления. Голос предатель подвел, как и ожидалось. «Эскадрилья!» – пискнул Хорн Фальцетен и замолчал. Никто не хихикнул, и Коран приободрился. «Эскадрилья! Раз, разворот на 230 градусов по вертикальной оси и 12 по горизонтальной. Полет загружается в память вашего компьютера. Он облизал губы, плавно повел ручку управления от себя. Истребители послушно нырнули. Переход на скорость прыжка по счету 5, и сам прыжок, и полет показались ему глаже предыдущих. Он упорно твердил себе, что это иллюзия. Все дело в том, что его прыжок, это он рассчитал его, он может повлиять на события. И он бы отвечал за ошибку, между прочим, фатальную. Все-таки, несмотря на усилия командира, Коран не преуспел в безоговорочном доверии к окружающим. «Ну сейчас-то все в порядке!» – удовлетворенно бормотал. «В расчетах ошибок нет, я же все просчитал. Оскорбленно пискнул Свистун. «Да ладно тебе! Хорошо, хорошо, ты все просчитал, а я даже не попытался помочь!» Свистун не унимался. «Ну что ты, гад, свистишь!» Астродроид разбушевался не на шутку. Не добившись от пилота разумного ответа, он даже вывел данные на экран. По мнению Хорна, полная бракотабра. «Какое еще звездное тело в Караксе? У тебя что, песок с маски? Где ты взял в этой системе двойную звезду, да еще с такой массой?» «Да не спорь ты, я...» Он не договорил. И предупреждение передать не успел. Гипердрайв захлебнулся, система безопасности отключила мотиваторы. Крестокрыл прорвал пузырь пространства и очутился в самом центре схватки. От неожиданности Коран выполнил маневр расхождения с четкостью и аккуратностью и изумившими его самого. «Форш, уходи вправо вверх!» проорал он, надеясь, что Аурил без приказа последует за ведущим налево и вниз. И этаким маневром они расчистят пространство для остальных. «Крылья в боевой режим!» Он так и не понял. Некогда было, сам он скомандовал или выполнил приказ Сантелеса. Рука сама дернулась наверх к нужному тумблеру. «Свистун, кто это?» В эфире стоял Гвалт, Пространство рябило от пребывающих истребителей. Мимо узкой серой тени метнулся крестокрыл, к левой плоскости которого плоть прочно приклеился ведомый. Пара слаженно обстреляла большой корабль, ушла из-под ответного огня, развернулась и направилась на второй заход. Пролетая мимо командного мостика, ведущий задиристо качнул крыльями. Засмотревшись, Корон не сразу обратил внимание на завывание свистуна. «Не чести! Любые данные, все, что найдешь!» Большой корабль, отбивающийся от наскоков антелеса, Хорн узнал самостоятельно. Имперский трейсер-тральщик. Четыре гравитационных проектора создавали тень, приблизительно эквивалентную звезде первой величины. Для засад на пиратов тральщики считались незаменимыми. Но ловушка была предназначена не пронером. Трачик, которого Свистун опознал как черный аспид, гнался за модифицированной яхтой класса Бауда. Втрое длиннее крестокрыла, яхта была широкой и треугольной. Резкость ее форм смягчалась загнутыми вниз плоскостями. Яхта казалась живым существом, рождённым для плавания в океане, а не в вакууме. За свою недолгую, зато достаточно бурную карьеру в Карбезе Коран повидал целый флот модифицированных яхт. А это казалось ему странно знакомой. Чаще всего яхты переделывали с одной конкретной и далеко не самой законной целью. Контрабандистов Хорн не любил. Но еще меньше он обожал империю. Что ж, враг моего врага – мой друг. Свистун отрывисто крякнул. Коран активировал камлин. «Дишки, жмурики, я хотел сказать перехвачики. Вроде бы целая дюжина». Он посмотрел через колпа кабины. И не увидев то, что ясно и четко показывал голографический дисплей, вдруг запаниковал. «Пронера один, какие будут приказы?» «Прикажи, ну, пожалуйста, прикажи хоть что-нибудь, а лучше убираться отсюда и побыстрее, а?» Голос Антилеса был холоден до равнодушия. «Займись ими!» Процедил КМС, несколько недоуменно, как будто не мог понять, как еще поступить в сложившейся ситуации. «Только под пушки крейсера не лезь!» «Понял». Корн провел сухим языком по губам. «Пранера-10 за мной». Аурил не стал тратить времени на разговоры, только дважды нажал кнопку Камлинка, подтверждая приказ. В его действии, как и в приказе интереса тоже не чувствовалось никакой нервозности. «Чего дергаться? Видишь импа? Бей его!» Корн удивился себе. Он не считал себя новичком, летал против имперцев в реальных боях, в бесконечных тренажерных баталиях, но так плохо ему ни разу не было. Ну да, он нервничал и раньше, хотя никому в том не признавался. Но чтобы терять голову до полной паники... Ну-ка, Хорн, соберись. На тебя рассчитывает толпа народа, включая экипаж яхты. И тральщик иди, перехватчики уже висели над головой. Мощность на лобовой дефлектор, активируй торпеды. Для кого он все это говорит? Все равно никто не слушает. Он, конечно, сумасшедший, но сначала займется все-таки перехватчиками. Тем более, что командир посоветовал Ник связываться с крейсером. «Да расслабься ты, в конце концов!» Неожиданно прозвучал в наушниках голос Антилеса «И получи удовольствие!» И только тогда Корн почувствовал, как затекли у него плечи и загривок. «Легче, дружище!» – посоветовал он сам себе. «Тренировка! Это всего лишь тренировка! Ты на тренажере!» Корн аккуратно поймал визор прицела приближающийся перехватчик. Красная рамка, резанувший уши зумер, палец вжал гашетку, торпеда ушла. Два жмурика отчаянно старались разминуться, но на каждого пришлось по торпеде. «Привет, родственника!» Третью торпеду Коран потратил впустую. Пришлось вернуться к лазерам. Пока он возился, Аурил доделал работу за него. Четвертый перехватчик проскочил мимо. «Хорошо стреляешь, ведомый!» Коран сглотнул. «Прикрой меня, хочу все-таки отловить эту рыбку!» Стержи выдвинуть, раскочегает реактор двигателя на полную тягу. Хорн прошел вираж жутким креном, а завершающая горка закончилась на хвосте жмурика. Первый же зал сжег покрытие на изогнутой солнечной батарее, но большего результата добиться не удалось. Жмурика поволокло налево, затем перехватчик вдруг решил развернуться и поменяться местами с преследователем. Хорн тоже ушел левее. Дистанцию увеличилось, зато положение не поменялось. «Аурил не может стрелять!» «Не волнуйся, дружище!» Одним глазом на дальномер, вторым на тактический монитор. «Ну, давай же, давай! Тебе же хочется! Если бы у тебя были торпеды, я бы давно стал космической пылью, но ты сегодня забыл их под кроватью!» «Да, Свистун, я знаю, что делаю, осознаю и так далее!» «Добро пожаловать самомнение, хороший признак!» Пилот перехватчика очень спешил, собираясь по прямой добраться до точки в пространстве, куда Корон мог попасть по широкой петле, никуда не торопясь, и с песней. Жертва приближалась. Корон выровнял истребитель и слегка подправил радиус разворота. Ускорение вжимало спинку кресла. Начали неметь щеки. За каким это сихом командир так обожает перегрузки, что и всех оставляет, заставляет летать без компенсации. После тренировочных полетов антилес обычно выглядел не краше смерти. Коран подозревал, что его физиономия не лучше, а он привык заботиться о своей внешности, которая не шли на пользу ни налитые кровью белки, ни мешки под глазами, ни бледная кожа. Ну, теперь-то это все ему гарантировано. Крестокрыл нагнал дишку, кувырок через плоскость, задрать морду, короткая стремительная петля, готово. Как удачно, что заглянули на огонек. Понадобилось всего два выстрела, чтобы жмурик развалился на куски. Обломки пронеслись мимо, а Корон все еще вспоминал, как включается камлинг. «Десятый, как у тебя дела?» «Десятый, просит прикрытия, курс 9.0. Уже лечу». Аурил отыскался далеко впереди. В длинную морду его истребителя озаряли вспышки двойных ионных двигателей. Гант чуть ли не обнюхивал дюзы-дишки. Первый выстрел высек искры. Обшивка на круглом кокпите облизала лохмотьями. Нападаем мы еще разок, напарник, и он твой!» «Девятый, десятый, вон отсюда!» Аурил повиновался приказу антелеса, без вопросов и столь рьяно, что подрезал ведущего. Делать нечего. Пришлось уйти в правую бочку. Коран сумел выровнять машину, но тут ему втемяшлось, что командир требовал уйти налево. Он начал левый разворот и от пронзительного визга заложило уши. Свистун горланил во всём мощь динамика. Ручка управления, освободившись от руки пилота, с такой силой ударила в грудь, что хрустнули кости. Больше всего на свете Корона теперь занимал вопрос, как вновь научиться дышать. В глазах плавал кровавый туман. Пространство впереди заполняла туша чёрного аспида. Во имя всех душ Альдераана всё расплылось в ярко-голубой Зашипели, умирая дефлекторные щиты. Коран проделал бы сейчас фигуру пилотажа любой сложности, лишь бы убраться подальше от тральщика. Он уже был готов продемонстрировать Аспиду когда тральщик выстрелил вторично. Астродроид поперхнулся собственным вофлем. Коран вылетел из кресла, и он врезался в борт кабины. Звезды больше всего напоминали песчинки, закрученные смерчем. Рукотворный ионный шторм. Вышиб дух из правых двигателей в то время, как левые работали исправно. Истребитель кувыркался, корма пытался обогнать и догнать, догнать и обогнать нос. Корон, пытаясь вернуть себя в кресло, цеплялся за ручку управления и умовший пульт, и в полной безысходности думал, что неплохо бы сейчас найти кого-нибудь умного, кто объяснил бы, как же это исправить. Молчал не только Свистун, отрубилась вся электроника, и вот Антелес порадовался бы компенсатор. Борьба с тошнотой дала положительный результат. Кора насинела, что если отключить двигатели, вращение хоть когда-нибудь прекратится, а там можно будет перезапустить реактор. Зато нет хода без добра. В него теперь невозможно попасть, разве что случайно. Если, конечно, двиг... крейсер не заграбастывает ее лучом захвата. так выруби же двигатель. Легче сказать, чем сделать. Аварийная панель располагалась как раз справа, не пределов досягаемости жадно протянутых к ней пальцев. Скрипя зубами, Корон попытался победить центробежную силу. Ручка управления выбрала именно это мгновение, чтобы врезать по ушибленной уже грудине еще раз. коран сипло заорал от возмущения боли. Медальон его счастливую монетку вдавило ребром в грудь. «Без такого подарки удачи я могу обойтись!» Дышать опять стало трудно, как будто ему Без этого было мало хлопот. «Отпусти!» Ручку, кажется, заклинило. «Но нет, он не сдохнет тут из-за какого-то жалкого прута!» Хорн толкнул ручку изо всех сил. Он захотел, чтобы та поддалась. И она дрогнула. Сантиметр за сантиметром Коран отвоевывал жизненное пространство. «Теперь надо как-то отлепиться от борта. Ручка стоит намертво. Ну и славно» потянуться на ней, приподнять локоть, цепляя им за все выступы, тумблеры и рычаги. Все равно аппаратура сдохла беспокоиться нечем. Как он ненавидел в этот момент ремни безопасности! Один из них лопнул, зато второй накрепко опутал пилота. И, наконец, безжалостно садануть локтем по аварийной панели. Двигатели заткнулись, и теперь в кокпите было слышно лишь сиплое дыхание насмерть перепуганного человека. Истребитель продолжал вращаться. И не было ни одного признака, что он собирается останавливаться. Балда, Корн обился холодным потом внутри своего легкого скафандра. Здесь же нет трения. Заниматься тебе акробатикой до конца века. Он рожал пальцы, и его вновь распяло на стенке. Только на этот раз он ушибил, ухитрился расшибить плечо. Он бы еще и голову раскроил, а шпангоут шлем спас. Шлем спас. Но приложился основательно, в глазах потемнело. И тут Коран с ужасом понял, что его вот-вот стошнит. «Поздравляю, дружище, тебя укачало!» «Кто-нибудь, пристрелите меня, положите конец мучениям!» Спышка отчаяния сменилась новым приступом боли, отрезвивший пилота. Немыслимыми усилиями Корану удалось вернуться в кресло. «Вполне возможно, что кто-нибудь действительно отличается на миг от общей потасовки и действительно подстрелит его». Но чтобы еще и помогать потенциальному убийце, Хорн потер ноющую грудь, надеясь, что ребра целы. Под нос все-таки догадался связать узлом порванный ремень. Получилось неудобно, зато можно было быть уверенным, что третий старт из ложемента ему не грозит. Затем он подцепил небольшую крышку в углублении, за которой скрывалась большая красная кнопка. Не сразу подцепил, потому что пальцы в перчатках срывались. Пришлось рискнуть, снять перчатки и воспользоваться ногтями. Перчатка, конечно же, сразу уплыла, к счастью, недалеко. Коран вздохнул, сморщился от боли в груди, неловко утопил кнопку и стал ждать продолжения в надежде на лучшее.